Глава 35. План побега. Даниэль. Проклятый Иртакис. Благодаря его стараниям все наагаты теперь воспринимают Ангелину как свою наань. Ей категорически нельзя появляться на Ксарре. Из-за нее там начнется мировая война. Ведь для каждого наагата его наани смысл жизни. Если наагат встретит свою истинную и не сможет с ней соединиться, он погибнет. и о том, чтобы с кем-то делиться своей парой, даже речи не идет. В данном случае связь не настоящая, а вызванная химией, так что уверен, смерть на агатам не грозит, но встряску их организм получит конкретную. За нее будут драться все свободные змеи а как на нее отреагируют женатые, даже проверять не хочется. Как только шестеро нагов начали жесткую потасовку в моем ангаре, я подхватил девушку на руки и активировал вокруг нашей компании защитный невидимый экран. Теперь, если слетевшие с катушек самцы выстрелят из бластера, никого из нас не заденет. В голове моментально сложился план действий. Не знаю, как развернуться события в дальнейшем, но мне очень на руку, что правоохранители Сксары устроили на моем корабле такой беспредел. Чувствую, мой личный флот пополнится на еще один линкор. Именно в этот момент я ясно, как никогда осознал, что не стану мужем никакой Ираиды Гранц. И не собираюсь отдавать этой особе все, что у меня есть. Это мои корабли, мое имущество и моя жизнь. Единственная девушка, с которой я был бы счастлив связать свою судьбу, притихла сейчас на моих руках. Знаю, что мой отказ сильно разозлит королеву, она даст команду боевому флоту Энсальтии найти меня и доставить на родину, там в ход пойдет полный арсенал. Уговоры, давление, пытки и в итоге тюрьма, но лучше быть независимым узником, чем женатым рабом. Поэтому у меня был только один выход. Разыграть перед любящей тетушкой свою смерть или похищение и смыться на край галактики на одну из отдаленных планет. У эльфов не хватит времени и средств, чтобы прочесать все планеты в поисках сбежавшего принца. Главное затаиться и не высовываться пару сотен лет. А там про меня все забудут. Не знаю как, но мой искин... Умудрился просчитать ход моих мыслей. Незаметно для всех он высветил на моем браслете вопрос. «Активировать протокол номер один». Потом высветилось. «В случае согласия моргните». И затем. «И подпрыгните». Раздался скрежет моих зубов, и искин приколист быстро уточнил. «Ладно, без прыжков, просто моргание». Я моргнул. Этот протокол номер один был разработан нами на случай попадания в критическую ситуацию. Если на корабль проникнут пираты, мы постарались сделать так, чтобы нападающие поверили, что корабль терпит бедствие и вот-вот взорвется. Мы с Роном специально провели по всему периметру трубы с густым безвредным газом, который должен был наполнить помещение под громкое и суровое предупреждение Искина про утечку ядовитого вещества». Вдобавок, в дыму проще скрыться. Когда один из обезумевших на Агатов задействовал в потасовке бластер, повредил некоторые электрические цепи, зашитые в стену. Мы с Роном знали, что это повреждение не было критичным, но Крис с гениальностью великого актера раздул из этого трагедию. «Нарушение стабильности коммуникаций! Телепорт блокирован! Перебои с каналами связи!» Уровень ядовитого газа приблизился к критической отметке. Угроза взрыва!» Тетушка Беатриса побелела, как литой скимел. И в этот момент Крис устроил помехи в связи, а потом и вообще отрубил канал с моей царственной родственницей. Пытаясь заглушить в голосе радость, я воскликнул. «Все, теперь бежим!» и кинулся в свою каюту. Сбежать мы могли только на одном судне. пиратском, на Ястребе. Был расчет, что напуганный люмьен предложит нам свой корабль для эвакуации, и все прошло как по нотам. Рон был спокоен, он знал, что газ не ядовит и повреждения корабля несущественны. Догадался, что все это было лишь спектаклем для побега. Чудик тоже весело семенил за нами. Побоище змея хвостов его сильно озадачило, и он держался поближе к своему кормильцу-оборотню. Безопасный газ не причинял никакого вреда его организму, так что Пантерионыш даже не чихнул. Чтобы не нервировать Ангелину, я уложил ее на кровать. Она уже знала, что моя постель может превращаться в спасательную капсулу, и я надеялся, что это ее успокоит. Сердце наполнилось... невыразимой радостью, когда она похлопала по одеялу рядом с собой, призывая меня и Рона присоединиться. Было безумно приятно, что девушка за нас переживала. Пихнул ей под бок вялого ржулика. <сосы> <сосы> «А что, горим?» — пробормотал сонный кот в моей голове. «Все будет хорошо. Расслабься!» — решительно заверил я его.